Мы сидели за полукруглым деревянным столом, на наспех выращенным дрядой. Брецкий уже пришел в себя и даже обзавелся новым гардеробом, точнее одной его деталью – штанами. Фасон у них, конечно, был специфический, но все лучше, чем щеголять здоровье на заднице. Жертва любви стеблей Каламуса жадно пила воду, удерживая стакан в дрожащих руках. «Все, что я могу, это дать описание моего наставника», – заговорил он слегка дрожащим голосом. Я не сам все это придумал с похищением дриад. Мне с детства нравились растения, а когда я встретил первую в своей жизни лесную нимфу, понял, что мне нужно. Я желаю всех дочерей леса, чтобы организовать свою семью, свою общину, построить новый мир, наполненный зелеными красками и моей безграничной властью. Однако она, первая дриада, отказалась пойти со мной по жизни рядом, и мне пришлось корректировать планы». «Твоя личная жизнь», – грозно перебил его Демьян, обнимая любимую, – «нас не касается». «Говори четко и по существу», – вмешался Дарий. «Без этих наполеоновских планов. Зачем вы преследуете нашу семью?» «Это не я», – всхлипнув, воскликнул задержанный. «Видимо, здорово его этот Каламус напугал. Со мной познакомился один субъект и предложил помощь в реализации моей мечты за услугу. Она заключалась в том, чтобы нейтрализовать одну девушку» пока он разорит агентство, в котором та работает. «Этот же тип помог мне устроиться в университет, благо специализация у меня подходящая. Чтобы легче было подобраться к Марии, да, речь шла именно о ней. Я не знаю, чем вы так ему насолили, но он даже думать о вас спокойно не может. Сразу злится и выпускает черный пар из ноздрей. Жуткое зрелище». «Как его зовут?» – уточнил Вель, когда пленник замолчал. «Он представился Эвенджером». Но не думаю, что это настоящее имя. Как он выглядит? И вообще, что ты можешь о нем рассказать? Его внешность вам ничего не даст, он с легкостью ее меняет. Когда мы познакомились, он был в образе молодого красивого Раджи. Очень смуглая кожа, густые брови, хищное узкое лицо. Одет в национальный костюм, на голове челма с дорогим камнем в центре. «Однако неоднократные наблюдения убедили меня, что так он скрывает свою принадлежность к красе Дроу, темная кожа, убор, скрывающий волосы и длинные уши». Кто-то из мальчиков присвистнул. «Дроу – самый закрытый народ и как раз склонен к темной магии», – озвучил Изи. «Где же мы ему дорогу перешли? Что он так упорно нас преследует?» – негромко спросил Дари. «Это должно быть что-то личное. Я задумчиво теребила пуговичку на рубашке мужа». Может, вы его заказ не выполнили? Или перевыполнили, – заржал Евельян. Это все интересно, но предлагаю обсудить детали без лишних ушей и за рюмочкой кофе. Встал из-за стола Макс. А этого куда? – поинтересовался Валерьянка. До принятия решения под замок. А, ну я его тогда здесь и оставлю. Нет, – вскричал Брецкий, у которого на лбу даже испарина выступила. Только не бросайте меня в этих черновых кустах.